глава 4 страна сказок всю неделю алекс вела себя пристранно. конор сразу это заметил потому как обычно она болтала без умолку и была жизнерадостной а тут вдруг притихла и выглядела так будто что-то сильно выбило ее из колеи за завтраком она не слышала как конор говорит ей доброе утро В школе реже поднимала руку, после школы всю дорогу до дома молчала, а дома сразу же бежала к себе в комнату и запиралась там на весь день. «Ты не заболела?» — спросил Коннор. «Ты какая-то странная!» «Да нет, я просто устала!» — ответила Алекс. «Еще бы не устать!» — она ведь толком не спала. «Всякий раз, когда он просыпался ночью попить...» или сходить в туалет. У сестры в комнате горел свет, а из-за двери доносился какой-то непонятный шум. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Сестру не просто мучает бессонница. В школе им показывали всякие фильмы про здоровье. И коннер знал, что девочки в таком возрасте меняются, и настроение у них то и дело скачет. Но Алекс будто превратилась в другого человека. Ее беспокоило что-то серьезное, и она замкнулась в себе. одолжишь карандаш?» Был уже поздний вечер, но Алекс явно не собиралась спать и смотрела на брата выпученными глазами. Все равно, что павлин попросил займы перо. Конор сперва растерялся. Уж не думает ли она сесть за домашнее задание на ночь глядя? «Да у тебя ж...» «Своих куча!» — сказал он. «Ну да, но я их потеряла», — пробормотала Алекс. Коннор поделился с ней карандашами, и она быстренько закрылась в своей комнате, даже не заметив, что одни карандаши погрызены, а на других нет ластиков. Следующей ночью Коннор то и дело просыпался от странного жужжания, доносившегося из комнаты Алекс. Звук был тихим, но Коннор всем телом ощущал сильную вибрацию. «Алекс?» — он постучался к сестре. «Что это за звук?» «Я заснуть пытаюсь, он мне мешает». «Это пчела. Она уже в окно вылетела», — иступленно крикнула Алекс из-за двери. «Пчела?» — озадаченно спросил Коннор. «Да, огромная такая пчела». «У них сейчас сезон спаривания, вот они ведут себя агрессивно!» — выкрикнула Алекс. «Эм, ну, ладно», — сказал Коннор и пошел спать. «Но дальше? Больше?» «На следующий день в школе случилось кое-что весьма необычное. Кто назовет реки, протекавшие по древней Месопотамии?» — спросила миссис Питерс у класса на урок истории. Добровольцев, как обычно, не было. «Ну, никто?» Все ребята посмотрели на Алекс. «Уж -то точно поднимет руку!» Но Алекс уставилась взглядом в пол и не замечала ничего вокруг. «Тигр и Евфрат!» — сказала миссис Питерс. «А кто скажет?» «Какая между ними находилась область?» Она повернулась к Алекс, но та по-прежнему витала в облаках. «Мисс Бейли, может, вы знаете ответ?» С надеждой спросила миссис Питерс. «На что?» — очнулась Алекс. «На аа Нет, не знаю». Она подперла щеку рукой и снова уставилась в пол. Миссис Питерс и ребята не понимали, что происходит. Алекс всегда знала ответ. Как же они без нее справятся? «Колыбель цивилизации!» — сказала миссис Питерс-классу, сама отвечая на свой вопрос. «Многие считают, что там зародилась человеческая раса». «Мисс Бейли!» Алекс быстро выпрямилась на стуле случилось невероятное алекс Бейли заснула на уроке папа простите миссис питерс пролепетала алекс не знаю как так вышло я не высыпаюсь в последнее время миссис питерс смотрела на нее так словно увидела нечто ужасное что ж ладно может в медпункт сходите нет «Все хорошо, просто немного спать хочется», — призналась Алекс. «Обещаю, я больше так не буду». Коннор, наблюдая за этой сценой, как за крушением поезда, он покачал головой. «Что творится с Алекс? Куда делась его настоящая сестра? Она превращалась в него!» Внезапно в классе раздался тот самый странный жужжащий звук которые Коннор слышал вчера ночью. Алекс встревожно выпрямилась, вытаращив глаза. Несколько учеников огляделись, пытаясь понять, откуда исходят жужжания. «Кто скажет, какие технологии Месопотамия привнесла в бронзовый век?» — спросила миссис Питерс, не замечая шума. «Ну, никто?» Алекс резко вскинул руку. «Да, мисс Бейли!» — обрадовалась миссис Питерс. «Можно выйти в туалет?» — пропищала Алекс. Миссис Питерс разочарованно вздохнула. «Можно!» И не успела она договорить, как Алекс подскочила со стула, схватила свой рюкзак и пулей рванула к двери. Коннор, выпучив глаза, наблюдал за сестрой. «Зачем она взяла в уборную рюкзак?» Он должен узнать, что происходит. Он припрёт сестру к стене здесь, в школе, где ей некуда убежать и не запереться в спальне. «Миссис Питерс!» «Да, мистер Бейли?» — спросила учительница. «Можно мне в медпункт?» «Зачем?» Это он не успел придумать. э, -э, -э я... у меня это... локоть болит!» — нашёлся Коннор. Миссис Питерс смотрела на него безучастным взглядом. Она бы скорее поверила ему, назовись он динозавром. — Локоть болит. — Ага, очень сильно. Я об парту ударился. Ой, ужас, как больно. коннер вцепился в локоть, который ни капельки не болел. Миссис Питерс сощурилась и закатила глаза. Два признака — ее раздражение за раз. — Ладно, но я запишу тебе прогул. Коннор уже выбежал из класса. Тем временем Алекс влетела в туалет девочек, быстро заглянула во все кабинки, чтобы убедиться, что она одна, расстегнула рюкзак, вынула страну сказок и положила ее на раковину. Книга светилась и вибрировала пуще прежнего. «Ну, пожалуйста, выключись уже! Выключись!» крикнула Алекс книге. «Я в школе!» «Меня могут поймать!» Мало-помалу жужжание утихло, свет угас, и «Страна сказок» в кавычках стала самой обыкновенной книгой. Алекс выдохнула с облегчением, но тут кто-то вбежал в туалет, и она снова перепугалась. Но это был Коннор. «У пчел нет сезона спаривания, Алекс!» Коннор нахмурил брови и подбоченился. «Я выяснил! Они живут колониями, как муравьи. Нет у них никакого календарного цикла!» «Ты что тут делаешь, Коннор? Тебе нельзя в наш туалет!» — закричала Алекс. «Я не уйду, пока ты не скажешь, в чем дело!» — заявил Коннор. «Ты мне всю неделю врешь! Я знаю, что что-то не так! Мне близнецовая интуиция подсказывает!» «Близнецовая интуиция?» — с ехицей спросила Алекс. «Я сам придумал этот термин. Он означает, что я знаю, когда что-то не так, даже если ты не говоришь. Сначала я подумал, что у тебя эти самые девчачьи дела. Коннер!» Потом, когда услышал ночью у странное жужжание, подумал, что мама дала тебе тайком от меня мобильник. Но тут я вспомнил что друзей у тебя нет, значит, никто не станет тебе писать и звонить. Алекс хмыкнула Ну и грубиян. Но я хорошо тебя знаю. Чтоб ты так себя вела, должно было случиться что-то гораздо хуже. Ты молчишь. Не отвечаешь на вопросы миссис Питерс. Да ты на уроке заснула. Ты ведешь себя, как я. Так что говори, в чем дело? алекс ничего не ответила и просто смотрела себе под ноги она сгорала со стыда но понимала что никто не поверит в истинную причину ее странного поведения никто кроме возможно брата конор оглядел девчоноччай туалет черт а здесь классно туалет мальчиков похож на пустую бочку из-под опасных отходов постойка а что тут делает «Бабушкина книга?» «Да не знаю я, что происходит!» Алекс вдруг громко разрыдалась от усталости и перенапряжения. Коннор отступил на шаг назад. Он никогда не видел сестру в таком состоянии. «Сначала я думала, у меня галлюцинации. Может, съела что-то не то на день рождения. В ту ночь это случилось в первый раз». Но потом это происходило снова и снова. Так что не в еде дело. «Алекс, ты о чем?» «О стране сказок!» — заорала Алекс. «Она светится! Она вибрирует!» «С каждым днем все ярче и громче!» «Я не сплю по ночам, пытаюсь разобраться, как и почему она это делает!» «Это противоречит всем научным законам!» а, -а — Коннор поднял брови. «Алекс, давай сходим в мед...» «Думаешь, я спятила?» «Конечно! Любой так подумает, пока сам не увидит!» «Клянусь, я правду говорю!» «Я не думаю, что ты спятила!» — солгал Коннор. В эту секунду он как раз подумал, что сестра явно не в своем уме. «Это бывает раз или два за день!» продолжила Алекс. Я боялась, что мама ее найдет и взяла в школу. Еще не хватало, чтобы мама переживала из-за этой одержимой книги. Коннор не знал, что сказать. Он уже мысленно представлял, как они с мамой станут навещать Алекс в местной психиатрической больнице и как он будет прикалываться над ее белой смирительной рубашкой. «Ясное дело, сестра свихнулась. Но после всего, что на них свалилось, это не удивительно Коннор подумал о папе. Как бы он справился в этом случае? Какую рассказал бы сказку, чтобы утешить Алекс? «Слушай, на нас за этот год много чего свалилось», — посмотрел на нее понимающим взглядом Коннор. «Ничего страшного» что ты подавлена и...» И вдруг книга снова завибрировала. Ребята повернулись к раковине, к облегчению Алекс, и к ужасу Коннора книга засветилась. Коннор отпрыгнул в сторону, будто боялся, что она взорвется. «Книга!» — свопил мальчик. «Она светится! Она вибрирует!» «Я же говорила!» — воскликнула Алекс. Коннор так широко разинул рот, что чуть не коснулся подбородком шеи. — Она радиоактивная? — с опаской спросил он. — Вряд ли, — задумчиво ответила Алекс и потянулась за книгой. — Не трогай ее! — заорал Коннор. — Успокойся, я с ней всю неделю вожусь. Одним пальцем она открыла книгу, и туалет словно озарился. Все картинки и буквы исчезли. Страницы были будто сотканы из света. Алекс наклонилась ближе к раскрытой книге. «Послушай, я слышу пение птиц и шелест листвы. Я ни разу еще не слышала из нее таких звуков». Коннор отошел от стены и тоже склонился над книгой. В туалете словно чирикали птицы, и шелестела листва от порывов ветра. «Как такое может быть?» «То уверена, что в ней нет батареек». Проведя тщательный анализ с точки зрения науки и технологий, я пришла к выводу, что это волшебство, — сказала Алекс. «Других объяснений нет». «Как думаешь, бабушка знает? Книга же была у нее много лет». Интересно, такое уже бывало? Вряд ли бабушка дала бы ее нам, если бы знала, что она такое вытворяет. Ты права, она до сих пор режет мне мясо на кусочки, чтобы я не порезался ножом. Это еще не все, сказала Алекс. Она достала из рюкзака карандаш и аккуратно положила его на раскрытую книгу. Карандаш мгновенно погрузился в светящуюся страницу и исчез. «К -к -к «Где он?» — запинаясь, пролепетал изумленный Коннор. «Не знаю!» «Я всю неделю бросала в нее карандаши, книги, грязные носки и всякие ненужные вещи. Думаю, это что-то вроде портала». «Портала куда?» У Алекса не было ответа, но она надеялась, что книга ведет в мир ее грез. Близнецы склонились над книгой так низко, что едва не коснулись носами страниц. Им даже пришлось прищуриться, потому что свет слепил глаза. И вдруг прямо из книги вылетела ярко-красная птица, Близнецы с криками забегали по туалету, натыкаясь друг на друга, на стены, на раковины, а пташка, перепуганная не меньше, чем они, металась у них над головами. Закончилось все тем, что Конно распахнул дверь туалета, и птичка вырвалась на волю. — Ты не говорила, что из нее еще и что-то вылетает? — завопил Коннор. — Я не знала. «Первый раз такое!» Понемногу свечение угасло, и книга снова стала обычной. У Коннора голова шла кругом. Он не мог поверить в то, что увидел. Ясно теперь, почему Алекс была сама не своя. Ему теперь тоже казалось, что у него едет крыша. «Надо от нее избавиться!» — выпалил Коннор. «После школы...» «Съездим на великах к речке и выбросим ее туда, чтоб никто больше не нашел!» «Нельзя! Это же бабушкина книга! Она тысячу лет была у нас в семье!» «Из нее же птицы вылетают, Алекс!» «Бабушка поймет, точно тебе говорю!» «Или подождем, пока из нее вылезут лев или акула!» «Знаю, ты бесишься, когда чего-то не знаешь!» Но забудь об этой книге. Она может быть куда опаснее, чем мы думаем. Кто знает, что она еще выкинет. Алекс понимала, что брат прав, но книга словно манила ее к себе. «Ты все преувеличиваешь, — сказала Алекс. — Никуда я ее не выброшу, пока не разберусь, что с ней такое». Она закрыла книгу, убрала в рюкзак и вышла из туалета. «Алекс, не уходи!» — крикнул ей вслед Коннор. Близнецы вернулись в класс. Их одноклассники молча читали учебники по истории. «Алекс, надо поговорить!» — прошептал Коннор. «Мистер и мисс Бейли, сядьте, пожалуйста, на свои места и прочтите главу про Месопотамию велела миссис Питерс. «Да, миссис Питерс», — сказала Алекс потом повернулась к брату и прошипела. «Потом поговорим!» Коннор чуть не заревел, как медведь. «Мистер Бейли, что сказала медсестра?» поинтересовалась миссис Питерс. «Ай, я у нее не был. Локоть перестал болеть еще до того, как я дошел до медпункта», сказал Коннор, держась не за тот локоть, который у него якобы до этого болел, а за другой. Миссис Питерс так высоко подняла брови, что они едва не сползли со лба. Близнецы сели за парты и открыли учебники истории. Но мысли, роившиеся у каждого в голове, мешали сосредоточиться на чтении. Коннер то и дело поглядывал на сестру, надеясь, что она повернется, и тогда он ей как-нибудь жестами объяснить, что это не шутки. Алекс чувствовала, что брат сверлит ее взглядом и намеренно не оборачивалась. И тут случилось самое ужасное. В тишине класса раздалось жужжание, исходившее от рюкзака Алекс. Девочка оглянулась на брата и, наконец-то, встретилась с ним взглядом. Что же им теперь делать? До этого миссис Питерс занималась планом урока и не слышала шума. «Может, и теперь не заметит». «Что это за звук?» строго спросила миссис Питерс. Все ученики озирались. Им тоже было интересно, что так жужжит. У Алекс и Коннора от страха душа ушла в пятки. Миссис Питерс встала из-за своего стола и принялась рыскать по классу, как волчица, вынюхивающая след добычи. Она шла вдоль рядов неумолимо приближаясь к партии «Алекс». «Если кто-то знает, откуда это, лучше скажите, пока я сама не нашла», пригрозила учительница. У «Алекс» сердце едва не выпрыгивало из груди. «Что же будет, если учительница найдет книгу? Она представляла, какая начнется суматоха! Может, позвонят на местное телевидение? Может, власти заберут книгу?» чтобы ставить на ней научные опыты. Может, всю их семью увезут, потому что они касались книги. Миссис Питерс подошла к парте Алекс. «Что у вас в сумке, мисс Бейли? Алекс вмиг побледнела. «Ее спасет только чудо!» Внезапно из дальнего конца класса прилетел здоровенный учебник истории и врезался в голову миссис Питерс, растрепав ее кудрявые волосы. Все ребята обернулись и увидели Коннора с вытянутой рукой. Он бросил учебник в учительницу. Лицо у миссис Питерс побагровело. Она осмотрела на Коннора таким испепеляющим взглядом, что ему позавидовал бы даже самый разъяренный бык. «Мистер Бейли!» «Какая вас муха укусила!» — заорала она. Должно быть, ее услышала вся школа. В это мгновение у Коннора перед глазами промелькнула вся жизнь. Он всерьез подумал, что сейчас умрет, и повледнел, как привидение. «Простите, миссис Питерс!» — прахныкал Коннор. «Там пчела сидела! Я не хотел вас попасть!» придумывал он на ходу. У миссис Питерс едва не валил пар из ушей и ноздрей от ярости. — Вы наказаны, мистер Бейли! Будете оставаться после уроков до конца этой недели, а еще на следующей и на другой тоже! — выкрикнула миссис Питерс. Затем она вернулась за свой стол и стала заполнять все бланки для наказания, что были у нее под рукой. к счастью, Обстановка в классе так накалилась, что все забыли о странном жужжании, а оно между тем потихоньку затихло. Коннор сделал свое дело. Он знал, что поступил правильно, не как ученик, а как брат. Вскоре прозвенел звонок с урока, и все ребята ушли из класса. Все, кроме Коннора, который так и сидел за своей партой. К нему подошла Алекс. «Спасибо тебе». «За тобой должок», — сказал Коннор. Она кивнула и ушла из класса. Коннор сидел на месте, пока миссис Питерс не заполнила все бланки. «Подойдите ко мне, мистер Бейли». Коннор с опаской приблизился к ее столу. «Я не потерплю, чтобы в моем классе швырялись книгами. Вам ясно, мистер Бейли?» Она четко проговаривала каждое слово. «Еще один такой проступок, и я вас исключу!» Он сглотнул и кивнул в ответ. Учительница протянула ему увесистую стопку бланков для наказания. «Пусть ваша мама все их подпишет», — сказала миссис Питерс. Коннор снова кивнул. «Мне правда очень жаль. Надеюсь, я вас не больно ударил». Он так искренне раскаивался» что даже миссис Питерс поняла, что ему на самом деле стыдно. В глубине души она знала, что Коннор — неплохой мальчишка, скверный ученик, но ребенок хороший. — Всё в порядке, мистер Белли. Полагаю, я упустила из виду, что ситуация в вашей семье повлияла на вас с сестрой сильнее, чем казалось. Я отправлю вашей маме список разных внеурочных программ, который лучше пройти вам с сестрой. А еще напишу список книг по психологии. Тоже пригодится». Коннор снова кивнул. также вам пойдет на пользу ненадолго сменить обстановку. Это тоже поможет пережить трудности». Коннор кивал и кивал. «Да, сейчас было самое время убежать от реальности. Сестра бы точно с ним согласилась» и вдруг его осенило. «Боже мой, Алекс!» — подумал Коннор. «Она же хочет сама залезть в книгу. Вот почему она не захотела ее выбросить!» Коннор выронил все листочки и рванул к двери. «Простите, миссис Питерс, я не могу сегодня остаться после уроков. Кое-что случилось!» «Мистер Бейли! Сию же минуту вернитесь!» — заорала она ему вслед но было поздно, мальчик уже убежал. Коннор мчался по улице, сломя голову. Алекс сильно его опередила. Успеет ли он добежать до дома и остановить сестру? Что, если ее уже не будет? Что, если он больше никогда ее не увидит? Ноги болели. В боку кололо. Сердце едва не выпрыгивало из груди, но он не останавливался. Он отчаянно надеялся, что успеет. Всего через пять минут после того, как Алекс добралась до дома, страна сказок снова завибрировала. Девочка побежала в свою комнату и захлопнула дверь. Достав их с рюкзака книгу, Алекс положила ее на пол. Открыла, и комната озарила золотистое свечение. Алекс улыбнулась. Она всю жизнь надеялась, что с ней случится что-нибудь волшебное. И, наконец-то, получила свое. Алекс достала из пенала карандаш и положила его на страницу. Он тут же исчез. Она огляделась. чтобы бы еще не бросить в книгу? Карандаши закончились, книги, оставшиеся на полках, бросать туда жалко. Она посмотрела на свой рюкзак. А вот рюкзаков у нее несколько. Алекс положила его на книгу. Он медленно в нее погрузился и исчез. Куда же деваются ее вещи? Может, перемещаются на другой конец света, и она найдет груду своих школьных принадлежностей в Индии или Китае? Или же книга? Отправляет вещи в совершенно иное место? Вдруг вообще в другой мир? мира о котором она мечтала? Был лишь один способ узнать. Алекс всю неделю отгоняла эту мысль. Что если залезть в книгу? Да нет, она не может поступить так глупо. Вдруг она оттуда никогда не вернется? А если только... «Руку туда засунуть? Что тогда случится? Больно будет? Вся рука исчезнет?» Любопытство перебороло осторожность. Алекс опустилась на колени и склонилась над книгой. «Сначала кончики пальцев. Так, пока все хорошо, не больно. Только тепло и чуть-чуть покалывает». Алекс опустил руку чуть глубже. Вся кисть погрузилась в книгу. Еще глубже. По локоть. Не будь здесь книги. Ее рука наверняка торчала бы из потолка гостиной. Алекс склонилась еще ниже. По плечо. Она пошевелила рукой, проверяя, можно ли ухватиться за что-нибудь внутри. Вдруг распахнулась дверь. И в комнату влетел запыхавшийся и весь мокрый от пота Коннор. «Алекс, не надо! Стой!» Он испугал Алекс. Она потеряла равновесие и упала в книгу. «Алекс!» -э Коннор подбежал к книге, пытаясь схватить сестру за ногу, пока она полностью не исчезла. Но было уже поздно. Алекс упала в страну сказок.